Слишком еще были сильны собственные переживания. Мы решили отложить просмотр до очередной побудки всего экипажа. Перегруженные впечатлениями дежурные разошлись отдохнуть, оставив начальника в центральном посту. Эркноур более не думал о сокрушенной мечте. Он пытался оценить те горькие крохи знания, которые удастся принести человечеству ценой таких усилий и жертв двум экспедициям, его и парусом.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 Тоже вклад в могучую лавину мысли, с каждым десятилетием совершающую новый шаг вперед в устройстве общества и познании природы. Эрк-Ноор открыл сейф путевого журнала «Тантры» и вынул коробку с металлом от спирального звездолета с черной планеты. Тяжелый кусок яркой небесно голубизны плотно улегся на ладони.